Глава восьмая. Роза. Кажется, моя голова только успела коснуться подушки, а уже наступило утро. Пока я старательно открывала глаза, единственный душ оккупировала Илана. Я с удивлением поняла, что Милиса от чего-то тоже проспала. Полночь пыталась понять, что не так с моим зельем, вздохнула подруга. А ты где была? Кажется, моя вылазка не осталась незамеченной. Придется что-то придумать. Врать не хотелось, но и правду говорить было не самой лучшей идеей. «Не хочешь говорить?» — насупилась травница. «Да нет, особого секрета нет. Гуляла по коридорам, вроде как лунатила, вернулась под утро». «Ну-ну». Не поверила. «Я бы и тоже на ее месте не поверила». Позже я поймала ее укоризненный взгляд, когда мы вбежали в столовую. За одним из столов дремал над тарелкой блинчиков Алекс, а хихикающие сокурсники подсыпали ему черный перец. Тоже, видимо, лунател, вздохнула милиса. Не понимаю, от чего сразу не сказала. Да нет у нас с ним ничего. Я махнула рукой и чуть не сбила сахарницу. Мы просто... Ну да. Просто гуляете по ночам. Я не дура, Даш. А еще подругой прикидывалась, зелье со мной варила. Поэтому и не получилось, наверное. Грустно вздохнула Милиса и, не глядя на меня, ушла. На душе было тоскливо. Стало еще хуже, когда я почувствовала, как нагревается карман моей учебной мантии. «Кому понадобилось отправлять мне вестника прямо с утра?» Дополнительное занятие в моем кабинете после ужина. Ректор Алаир. Почерк размашистый, властный. Сразу было ясно, что отправитель — человек, не возражений. Нужно спросить у Алла, можно ли прогуливать эти занятия. Я поискала его взглядом, но он уже проснулся и ушел. Зато из противоположного угла столовой на меня внимательно смотрел Адриан. Некромант у меня вызывал противоречивые чувства. С одной стороны, я не могла не признать, что он довольно симпатичный, галантный, но вместе с тем есть в нем что-то бунтарское. С ним я чувствовала себя в безопасности от всех, кроме него самого. Непредсказуемый, загадочный, он появлялся словно из ниоткуда. Алекс, напротив, до приторности правильный и местами занудный, Вот только к нему не страшно повернуться спиной. От него не ждешь подвоха. Кто из них поможет мне разгадать тайну пропавших адептов? На стихийную магию я вбежала за секунду до ректора и села на свободный стул. Мелиса бросила на меня короткий взгляд, но промолчала. Рядом с ней, высокомерно вздернув нос, устроилась Илана. Лана. Только этого не хватало. «Нужно поскорее устроить свидание Алексу с кем-нибудь из них, чтобы успокоились. Пусть лучше между собой соперничают, а мне и так забот хватает». «Доброе утро, первокурсники!» — радостно поприветствовал нас Алаир. «Надеюсь, все успели подготовить базовые заклинания своей стихии. Самое время для практики!» «Итак, что самое главное? Что вы должны сделать, чтобы подчинить стихию?» Никто не удивился, когда ответил Иннокентий. Ботаник привычно поправил очки и, будто цитируя учебник, забубнил. «Для подчинения стихийного магического потока подчиняющему следует координировать вектор стихийной энергии в русле магического...» «Спасибо, Иннокентий!» — прервал его ректор... «Кто может объяснить своими словами?» Все молчали. Алаир обвел глазами аудиторию и остановил взгляд на мне. «Даша!» «Черт! Отвечать после зануды, что может быть хуже? Если уж его ответ не устроил ректора, то что я могу?» Вспомнила, как Алекс поднимал нас воздушным потоком, как я экспериментировала с водой, и ответ пришел «Сам собой. Нужно почувствовать стихию, стать ее частью», — выпалила я. «Верно!» — хлопнул в ладоши Алаир. «Сейчас мы попробуем сделать что-нибудь совсем простое, чтобы вы поняли, как это работает. Вам нужно будет сотворить шар, подчиняющийся вашей стихии. Огненный, водный, земляной или воздушный». «Заклинание воды и воздуха вы уже знаете, как мне сообщила магистр Данная. Заклинание огня — Палеус, земли — Террус. И не переборщите силами. Аудитория защищена, но вы можете навредить друг другу». «Ректор Лаир, могу ли я уточнить?» — послышался голос Иннокентия. «Как вы увидите воздушный шар?» «Хороший вопрос, адепт», — кивнул ректор. «Перед вами на столе стоит ваза с лепестками роз. Используйте их». Лепестки стояли и передо мной. «Точно, у меня же тоже стихия воздуха. И как сотворить этот шар?» Я закрыла глаза, представляя себе полет лепестков. Они сплетались в причудливые узоры, Закручивались спиралями, но никак не хотели собираться в шар. Я посмотрела вокруг. Илана почти справилась, правда, с ее водного шара то и дело стекали одинокие капли. Мелиса перекидывала с руки на руку обжигающий огненный сгусток. Форма ей удалась, но с температурой она прогадала. Огонь следовало подчинить. Микаэль крепко держал земляной комок, в котором виднелись осенние листья — А вот и на Иннокентий гордо созерцал идеальную сферу с лепестками внутри. И только у меня получалось что-то странное, будто цветочный вальс в воздухе. Илана хихикнула, а я разозлилась. Неужели я хуже, чем эта приторно красивая зазнайка? Я снова закрыла глаза, взмахнула руками и услышала грозный голос ректора. «Адепт Калужина!» «Вы точно услышали, что от вас требуется?» Я вздрогнула и уставилась на «Розу?» «Лепестки собрались в цветок, трепещущий от ветра?» «Это же высшая магия стихий!» Восхищенно воскликнул Микаэль. «Все свободны, Дарья, задержитесь!» устало сказал ректор. Я поплелась к нему, еле передвигая ноги. Алаэр был в ярости. Когда последний однокурсник покинул аудиторию, ректор удостоил меня гневного взгляда и спросил. «Дарья, как вы считаете, сколько раз я должен поправить память вашим друзьям, пока вы научитесь контролировать силу?» «Я... я правда случайно, господин ректор...» «Прошу отнестись к сегодняшнему занятию серьезно, Дарья, или я буду вынужден изолировать вас от остальных адептов. Никто не должен догадаться. Идите!» Дважды говорить не пришлось. Я выскочила из аудитории, как ошпаренная, и столкнулась с Алексом. «Ты за мной следишь?» — взвыла я. «Беспокоился», — поправил он. «Твои однокурсники уже в столовой, я думал, ты снова...» «Во что-то вляпалась?» «Так и есть». Я рассказала ему о Розе и предупреждении Алаира. Он почему-то нахмурился, когда я говорила про угрозу изолировать меня. «Не нравится мне это. Я тоже чудил, но меня так не прятали». «Ладно». Он неожиданно меня обнял. «Не бойся». «Мы найдем выход». Я кивнула и уткнулась лбом в его грудь. «Он сильный, умный. Он обязательно придумает, как мне помочь. Главное сейчас не привлекать внимания и ни с кем не ссориться. Хватит мне врагов». «Ал, будем ковать железо, пока горячо. Что ты делаешь сегодня вечером?» «Ничего», — он удивленно посмотрел на меня. «Пожалуйста». Я вздохнула. Пригласи на свидание Милису. Алекс молчал, внимательно глядя мне в глаза. Кажется, я сказала что-то не то. Слишком долго он мне отвечает. А может, ну его это свидание. Милису? Все-таки переспросил. Я кивнула. Ал хитро прищурился. Именно ее? Может кого-то другого? «Нет, Илану не надо», — поспешила ответить я. «Или тебе Илана больше нравится?» «Нет, не Илана», — покачал головой стихийник. «Хорошо, если ты просишь. Кстати, у нас же сегодня занятие с Алаиром». «Спасибо, что напомнил», — буркнула я. «Я еще от стихийной магии не отошла, а время так быстро летит. Не переживай, я тоже там буду. Все будет хорошо». «Только одна просьба, Даш. Не говори ректору, кто мой отец». Ни к чему ему это знать. Особенно теперь». Я кивнула. Мы поспешили на обед. Вопреки моим ожиданиям, Алекс не пошел к своему курсу. Он уверенным шагом отправился к столику, за которым рисовала круги ложкой в супе Мелисса. Мне ничего не осталось, как брести за ним. Первой нас заметила Илана». Она пихнула травницу локтем в бок и что-то шипнула. Мелиса подняла голову и уставилась на меня, а Алекс невозмутимо уселся напротив нее и без лишних церемоний спросил: "Мелиса, верно?" Травница кивнула, не выпуская из рук ложку. "Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по академии со мной?" Вот хорошо, что уточнил. Мелиса и до этого почти не дышала а сейчас мне даже захотелось постучать ей по спине. Это же надо как растеряться при виде понравившегося парня. Пусть он даже выглядит, как ожившая девичья мечта, а еще умен, обходителен, бесстрашен. Так, стоп, что-то не туда меня занесло. — Я? — начала Мелиса и глубоко вздохнула. — Я, да, я хотела бы. — Вот и отлично! — улыбнулся стихийник. «Зайду часов в восемь. Ну, пока!» Он еще раз ослепительно улыбнулся моим однокурсницам и, не глядя на меня, ушел. «Что это было?» — восхищенно спросила Мелиса. «Даш, это как? Это ты?» «Угу! Это я. Кушайте, не обляпайтесь!» «Спасибо, Дашка!» «Прости, пожалуйста, я такой дурой была. Я просто не могла поверить, что такой, как он, может, не нравится. Он же... Да-да, он же такой, я все знаю. Только перечислений его достоинств мне не хватало. Рада, что мы снова подруги». «А мне вот интересно», — протянула Илана. «Почему Мелиса? Она ему просто больше понравилась. Не упустила я случая позлить Илану. Она нахмурилась и молчала до конца обеда, пока мы с Мелиссой спорили по поводу подходящего наряда для свидания с Аллом. Мы так увлеклись, что чуть не опоздали на лекцию по истории магии. Магистра Клода я видела впервые. Высокомерный сухощавый старик в старомодном фраке и пенсне на правом глазу. Казалось, современный мир его мало интересует, и он крайне огорчен необходимостью общения с бестолковыми адептами. О прошлом он рассказывал с восторгом, восхищаясь могуществом магов разных времен. Иногда сокрушался, что равных им за столько лет Академия так и не выпустила. В целом, полезного было немного. В основном то, что мне рассказывал Алекс, только сильно подретушированное. Магию по крупицам собирал тогда еще достаточно молодой, но уже очень могущественный Орион. Он создал первые учебные пособия, набрал небольшой курс из желающих обучаться у него. Первых учеников оказалось десять. Среди них всего одна девушка, обладательница магии четырех стихий Ксанна. Именно ее он впоследствии объявил своей невестой. Правда, до свадьбы она не дожила» исчезла прямо перед окончанием Академии с одним из некромантов — Диароном. Тогда Орион оставил Академию, назначив в ней ректором одного из своих любимых учеников — воздушника Сатора. С тех пор начинается современная история Академии с факультетами, новыми отстроенными башнями и приглашенными преподавателями. Сам же Орион оставил все и удалился в глухой лес — где построил крошечную землянку и планировал прожить остаток дней. Потом все, как говорил Ал, помутнение рассудка, убийство и заточение Ориона. Домашнее задание было поистине огромным – найти в библиотеке и изучить все первичные заклинания, которым обучал первых адептов Орион. «Из аудитории мы вышли, покачиваясь от усталости», и слегка усыпленные монотонным голосом магистра Клода. Ужин хватали не глядя, мечтая скорее добраться до комнат. Я с грустью подумала о том, что у меня впереди еще занятия с ректором, и именно в этом мгновение мой карман потеплел. Стараясь не привлекать внимания, я развернула записку. «Занятие переносится, а времени сообщу. Ректор». «Фух, хоть одной проблемой меньше». «Даша!» Мелиса, кажется, звала меня уже не в первый раз. «Ты же поможешь мне собраться на свидание, чтобы он увидел меня и ахнул от восторга?» «Помогу, помогу, куда же я денусь? Раз уж взялась устраивать личное счастье подруге, нужно идти до конца». Я пообещала Мелисе, что скоро подойду, а сама дождалась, пока они уйдут, и не спеша пошла в сторону библиотеки. Не успела я пройти и половину пути, как столкнулась с Алексом. Он схватил меня за руку и втащил в одну из пустующих аудиторий. Ал, что случилось? Ты знаешь, что занятия отменили? Знаю, я искал тебя. Он почему-то нервничал и руку мою до сих пор не отпустил. Зачем? Даша, ты точно хорошо подумала? О чем? О милисе вздохнул стихийник. «Только не говори, что тебе больше нравится Илана. Я этого не переживу», — хихикнула я. Он дернул головой. «Нет, хорошо, но сразу после нашего свидания ты отведешь меня в библиотеку». «Уверен? Вдруг вам захочется? Уверен?» «Он не дал мне договорить». «Да что с ним такое? Я даже не пойму, злится он или волнуется». «Хотя с чего бы это? Мелисса — обычная первокурсница, наверняка у него таких было сотни. Ну, я тогда пойду?» Я осторожно высвободила свою ладонь. Ал нехотя кивнул и открыл передо мной дверь. «Да уж, Дашенька, наобещала ты на целый вечер. Пора бы выполнить хотя бы что-то. Пойду помогу Мелисе стать прекрасной принцессой для этого весьма странного мага».